10. Ожидание. Скудный ужин, состоявший из того, что осталось в карманах от измятых и раскрошенных бутербродов, лишь ненадолго приглушил чувство голода. Джой предложил было попробовать пищу Дравортаков, но Кийск запретил ему делать это. Он не сомневался в том, что если в пищевых брикетах присутствуют хотя бы незначительные примеси пехотропных препаратов, Драворс умеет выявить и безвредить их, но для того, чтобы заказать еду, нужно было задействовать информационную систему. С таким же успехом можно было лично связаться с контролёрами и сообщить им о своём местонахождении. Пробуравнув ножом крошечное отверстие в стекле, Кисквёл наблюдение за улицей и домом напротив. Примерно через час с небольшим, когда дневной свет только ещё начинал едва заметно сиреть, на улице появились вагоны, привезшие с работы дровортаков. Высадив пассажиров, машины едва успели разъехаться, как к дому напротив подкатил ещё один вагон, из которого посыпались контролёры. Кий скобратил внимание, что на этот раз дверь вагона, выпустив контролёров, моментально закрылась. Видьму урок, преподнесённый Баслом и компанией, не прошёл впустую. Контролёры блокировали подъезд, окружив её двойным полукольцом. Скоро появился строй механиков, который, как обычно, держались чуть в стороне, если предположить, что информационная система секции, куда были подброшены идентификационные карты, включилась и дала сигнал о присутствии посторонних, только когда домой вернулся хозяин. То группа захвата прибыла без промедления. Кто-то отдал команду и около взвода контролёров, ощетинившись гравиётами, бросился в подъезд. Больше всего Кийска опасался, что не найдя беглецов в указанной информационной системе секций, контролёры предпримут активные поиски в близлежащих подъездах и в домах напротив. Однако, обнаружив обман, контролёры быстро сняли отцепление и уехали, ещё раньше покинули улицу Механики. Над обезлюдевшей улицы, залитой пронзительно ярким светом фонарей, повисла тишина, оказавшаяся нереально обманчивой и напряжённой, как перетянутая струна, готовая с надрывным скриком лопнуть. Ни у кого не было ни сил, ни желания обсуждать события прошедшего дня и думать о том, что предстоит завтра. Прошлого уже не исправишь, перспективы на будущее были далеки от радужных. Один только кис к сидю окна и продолжая наблюдать за улицей, снова и снова прокручивал в голове возможные варианты дальнейшего развития событий. Если механики не снимут оцепление по краю города, то нечего было и пытаться прорваться к барьеру и уйти на территорию дроворов. Затаиться и ждать, вряд ли стоило рассчитывать на то, что поиски, не принесшие результатов в первые 2-3 дня, будут свёрнуты, и о чужаках попросту забудут. Не так уж часто появляются здесь гости. Механикам терпений не занимать, а как долго ни раскрывай себя, смогут продержаться в чужом городе чужаки, окружённые, если не враждебным, то абсолютно безразличным ко всему населением. Наверняка будет уже сточён контроль за передвижением жителей по городу, а ведь для того, чтобы обеспечить себя едой, водой и одеждой, им придётся постоянно переходить из дома в дом. Да и кто знает, какие ещё средства наблюдения и контроля имеются в распоряжении механиков. Хотя бы те же самые чёрные диски, которые они использовали на Земле, Пока в небе над городом их не было, но это вовсе не означало, что они не могут появиться там в любой момент. Казалось бы, само собой напрашивалось единственное решение. Даже дровартакам, скорее всего, не под силу выставить заслоны на всем многокилометровом протяжении барьера, пересекающего континент. Следовательно, двигаясь вдоль края города, граничащего с барьером, можно было надеяться рано или поздно найти брешь. Но Киевск понимал всю губительность такого пути. Другой дороги у беглецов просто не было. Механикам это было известно не хуже, чем им самим, а значит, именно в этом направлении их и будут искать особенно внимательно и активно. Выжить можно было только поступая вопреки логике, совершая действия лишённые какого-либо явного смысла, который механики не в силах были бы понять и предугадать. Прежде всего, чтобы сбить преследователей со следа, надо было уйти как можно дальше вглубь территории Дрвортаков. Теперь они уже кое-что знали о жизни дровортаков, об организации их общественной структуры и могли бы продолжить там свою работу, не выставляя более напоказ. Кийск понимал, что только так можно было спастись, и любая другая попытка вырваться из окружения обещала лишь провал, но вовсе не был уверен, что с его планом согласятся остальные. Кийск отошёл и от так на сел на пол, устало вытянув ноги и посмотрел на своих товарищей. Киванов лежал на кушетке, закрыв глаза и вытянув руки вдоль туловища. Джои, склонившись над ним, приводил в порядок его измученное болью тело. Дровор обещал, что к утру Борис встанет на ноги. В углу у стенного шкафа, уткнувшись лбом в колени и обхватив сверху голову руками, сидел Вейзель. Его все еще мучили приступы тошноты и жуткой головной боли. Баслов сидел за столом, повернувшись ко всем спиной, и пытался разобраться, сколько зарядов осталось в его гравимете. Он даже себе самому не желал признаваться, что совершил сегодня глупый и безответственный поступок. подставив под удар всех, кто с ним находился. Рядом на стуле сидел Берг. На коленях у солдата лежал гравимёт, на прикладе которой он выстукивал пальцами какой-то замысловатый ритмический узор. Заметив взгляд киска, Берг едва заметно улыбнулся. Отрваные раны на его щеке, после того, как на дне минут 15 поработал Джой, осталась только едва заметная розовая полоска. Киск дотронулся кончиками пальцев до своей щеки и поморщился от боли. пальцы сделались влажными от выступившей на обожжённой коже лимфы. Господин Кийск осторожно коснулся её плеча Джой. Давайте я обработаю ваш ожог. А как Киванов? С ним всё в порядке? Он спит. Джой присел рядом с Кийском на корточке. Ты сам-то не устал? Нет, улыбнулся Дравор. Сознание того, что я помогаю человеку, укрепляет мои силы. Странно, я думал, что любая работа только отнимает силы. В потоке сознания многое происходит совсем не так, как в реальной жизни, ответил Джойс словами, услышанными им когда-то впервые от Люиля. Закройте глаза. Киск повиновался. Он не почувствовал прикосновения пальцев Джои, но ощутил лёгкое ласкающее дуновение освежающей прохлады, обтекая лицо, она словно бы смывала жжение и боль всполённой кожи. Расслабившись, Киск полностью отдался приятному ощущению. В сознании его обретая равновесие, медленно погружался в глубины бесконечного покоя, наполненного ожиданием радости и счастья, присущих от природы человеческой душе. Кейску казалось, что он оказался в коконе, сотканном из сияющих радужных нитей, в который не может проникнуть ничто враждебное, несущее с собой страдание, боль или зло. Что-то невидимое и почти неощутимое подсказало ему, что если он захочет, то сможет оставаться здесь долго, сколько пожелает. Всегда Киск напряг мышцы, чтобы вновь почувствовать всё своё тело, и бросился вперёд, разрывая устанты вокруг него плетение тонких, но удивительно прочных нитей. Тряхнув головой, он сбросил с себя блаженное оцепенение и открыл глаза. "Я, кажется, заснул", виновато признался он, сидевшему напротив него Джои. "Прошло не более 5 минут", ответил Дравор. "Вы очень помогли мне, господин Киск". "Я? Вам удалось покинуть временной континуум, в котором мы постоянно находимся?" Время для вас потекло быстрее. Клеточный метаболизм ускорился в несколько раз, что и позволило мне очень быстро завершить лечение. Кииск осторожно провел ладонью по заросшей щети на щеке. Никаких неприятных ощущений не возникло. Кожа на лице была теплой и сухой. Обидно только, что всего за пару минут вы постарели на несколько часов. Смущенно, словно извиняясь за допущенную оплошность, произнес Джои. Кииск улыбнулся и по-приятельски похлопал дровору по колену. Я думаю, Джой, что ты не так уж и важна, если не знаешь, сколько тебе ещё осталось.